И отстояв они во церкви Божией за утренню, с обеднию и святые честные молебины и выходили на улицу парадную. На улице стоит народу и сметы нет, смотрят на лошадь богатырскую и на его снаряды молодецкие. Садились по добрым коням, поехали к высокому терему. Едет где головой качает. Хороша была слава на Владимира. У Владимира все не по-нашему. Как у нас, в городе Вагаличи, У моей, сударыни, у матушки. Мощины мосты были все дубовые, Сверху стланы сукна багрецовые. Наперед пойдут у нас лопатники, За лопатниками пойдут метельщики, Очищаю дорогу с окна Стланова, а твои мосты, государь, неровная, неровная все сосновая. Приехали к широку двору, головой кача и дюк приговаривает, а у Владимира все не по-нашему. Как у нас в городе Вагаличи, у моей сударыни, у матушки, над воротами было икон до семидесяти. Все иконы были на золоте, а у тебя, Владимир, десятка нет. Заехали на широкий двор, головой качает дюк, приговаривает. Хороша была слава на Владимира, у Владимира все не по-нашему. Как у нас во городе Вагаличи, у моей сударыни, у матушки, на дворе стоят столбы все серебряные продернутый кольца позолоченный разоставлена с сытами есть насыпана пшена белояраяей что добрым коням пить и кушать и. а у тебя владимир того не случилось пришли во высок теем садились за столы белодубовые понесли по чарке зелена вина пьет дюк до да головой качает головой качает Сам приговаривает, хороша была слава на Владимира. А у Владимира все не по-нашему. Как у нас в городе Вагаличи, у моей сударыни, у матушки. Глубокие погреба, сорок сажен, были в землю копаны. Зелено вино на цепях висит серебряных. Были в поля трубы понаведены, повеет ветер сочиста поля. Проносит затохоль великую. А твое, сударь, горькое зелено вино Пахнет на затохоль великую. И понесли последнюю яству Калачики крупичаты. Головой качает дюк, приговаривает, Хороша была слава на Владимира, У Владимира все не по-нашему, Как у нас в городе Вагаличи. У моей государыни, у матушки, калачик съешь, а другого хочется. Твои, государь, горькие калачики пахнут на хвою сосновую.